СЮРПРИЗ ТРИНАДЦАТЫЙ «Бурыгина, ты что-то забыла?» Маргарита Мироновна гордо подняла голову и посмотрела на Любу. «Да, у нас же занятия по проекту». Люба не знала, что делать. Она переминалась ноги на ногу, не решаясь войти, но и уходить было нельзя. «Ах, да», словно опомнившись, проговорила преподаватель. «Заходи, сейчас подойдёт Пётр Иннокентич», – зачем-то добавила она. «Пётр Иннокентич?» Люба не понимала, кто это такой, зачем он должен прийти и почему ей следовало об этом знать. «Пётр Иннокентич, куратор проекта», – Маргарита прошла к своему столу. «Ты здесь остаёшься? Я тогда пойду, пожалуй». «Куратор проекта? Адимьян?» «То есть Асосов, он не куратор?» Люба не понимала Маргариту Мироновну. Та выглядела какой-то потерянной. Странным показалось и то, что при Демьяне она всегда присутствовала в аудитории, а при каком-то Петре не захотела. «Асосов? Куратор!» – прозвучал натянутый смех. «Он всего лишь подмастерье у Петра Инакентича, а вот и он!» Люба повернулась и встретилась взглядом с вошедшим в аудиторию мужчиной. Красивый, статный, с небольшой сединой и жестким взглядом. На какой-то миг Любе показалось, что Демьян от него перенял манеру так смотреть, поджимать губы, усмехаться. «Так, а это кто?» Мужской голос, елейный, медовый. От этих звуков стало сладко во рту, и захотелось подчиниться. «Бурыгина!» – усмехнулась Маргарита, сканируя реакцию мужа. а Так это и есть то самое юное дарование? Очень приятно!» Мужчина подошёл и протянул руку для пожатия. Люба автоматически протянула свою, смутившись по хвале. Ладонь мужчины была большой и тёплой, он не задержал её руку в своей – не рассматривал девушку оценивающе, но ей почему-то захотелось именно этого. Любе стало не по себе. В голову полезли дерзкие романтические мысли. Тотчас проснулась интуиция. Она заскоблила где-то в районе солнечного сплетения. «Нет, статный альфа-самец ей явно чем-то не нравился. Было в нем нечто настораживающее, скрытое от глаз». Мужчина словно не замечал того напряжения, которое повисло в воздухе. Тишина на кафедре давила на виски и подталкивала к выходу. Люба была собралась продвигаться в сторону двери, но ситуацию спасли вошедшие на занятия другие студенты. «Добрый день», – улыбнулся Пётр Иннокентич. «Давненько не виделись. Анечка, как успехи в английском? Евгений». «Как твоя новая игра?» Люба смотрела то на коллег по проекту, то на куратора. Он не забыл никого. Каждому у него был вопрос, который задавался вполне искренне. «А где Асосов?» не выдержала Люба, когда закончился обмен доброжелательностями. «Асосов? Он временно не может продолжать работу над проектом, поэтому решено, что пока...» «Дело в свои руки возьму я, как отец этой идеи». Мужчина широко улыбнулся. На секунду девушке показалось, что она увидела скорее звериный оскал, чем добродушный жест. Занятие, тем не менее, прошло интересно, на одном дыхании. Петр Иннокентич много шутил, в качестве примеров приводил занятные случаи из жизни. Все активно включались в обсуждение. Про Демьяна никто не заикался. После занятия Люба собиралась спросить про него у Жеки, но парень так быстро собрался и ушёл, что она не успела опомниться. Моргнула, а его как не бывало. Вечером в общежитии Изольда сидела около открытого чемодана и перебирала вещи. «Девочки, если что из моего понравилось, говорите, подарю». Изольда... «Да в одну твою блузку можно засунуть пол нашего этажа», – прикалывалась Люба. «Вот злая ты. А знаешь почему? Потому что худая. Питаться надо лучше, тогда подобреешь». Безлобно усмехалась Изольда. «Люба, ты только посмотри, какое платье! Его даже Марго заценила. Хочешь, подарю?» И она потрясла вчерашним нарядом. «Покорнейший благодарю» ответила пафосно Люба. «Дай примерить. Вера, помогай. Тебе левая сторона, мне правая». Но устроить коллективную примерку платья им не удалось. «Эй, подруги, что насчёт конкурса? Созрели? Пора заявку подавать». В комнату зашла Роза с челмой из полотенца на голове. Она пару раз качнула головой в порыве агитации, и полотенце упало на глаза. Девушка бесцеремонно нагнулась и принялась колотить им волосы. Капли воды разлетались в разные стороны. «Ты чего здесь трясёшься, как блохастая жучка?» – недовольно проворчала Изольда. «У себя не могла отряхнуться». «Изольда, вот не будь ты таким незаменимым членом, я бы тебе ответила». Роза выпрямилась, резко подняв голову. Волосы, описав ровную дугу, упали на спину. «Где ты у меня член нашла?» – не отставала Изольда. «И вообще, ты чего к нам без стука вваливаешься? А если мы голые, переодеваемся?» «А в чём конкурс заключается? Что делать надо?» – перебила Вера, чтобы прекратить перепалку между девушками. Она посмотрела на дверь и обомлела. Там стояла соседка Розы по комнате и спокойно поедала пончик, который Изольда отложила себе на ужин. «Я всего лишь из любопытства спрашиваю, не думай». Вера встала с кровати и непринужденной походкой направилась к двери. Хоть это и был представитель вражеского лагеря, но совесть подталкивала спасти её и уберечь. «Итак, первый этап – визитка. Команды рассказывают о себе. Можно сценку разыграть и зафиналить её песней и переделкой». Роза прошла к стулу, села на него и закинула ногу за ногу. «О, я знаю! Изобразим встречу богинь на Олимпе! Люба, Афина, богиня мудрости и войны! Как она Демьяну поддавала! Это прямо ее призвание!» Хихикнула Изольда, которую подруга тут же одарила гневным взглядом. «Вера, Ника, богиня победы! Роза, Эрида!» «Богиня Роздора, а я, само собой, Афродита, топлю за любовь». «Или что-то вроде того. Круто я придумала». «Так, а это там что? А ну под сюда, дитя порока!» Изольда посмотрела, как последний кусок её любимого пончика, покрытого голубой лазурью, исчез в чужом рту. «Я не поняла, что это сейчас было?» «Ты сожрала мой любимый пончик? Тебе жить надоело. Ты хоть представляешь, какая я бываю злая, если не получаю свою дозу сладкого?» «Судя по тебе, ты сладкое только на картинках видела», – хихикнула девушка и скрылась в коридоре. «Кажется, я покажу сейчас кому-то картинку», – Изольда откинула чемодан и рванула за обидчицей. «Гениальный импровизатор!» Роза театрально сложила руки вместе. «Просто великолепно! Изольда, ты неподражаема!» Девушка ринулась к дверям. «Девушки, держите вашу Афродиту!» «Слушай, богиня, не перебор?» Рассмеялась Вера. «Изольда, а ты уверена, что хочешь быть Афродитой? Тебе Афина и самое то! Шлем на голову, копье в руку, и ни один враг нам не страшен!» «Кажется, вам и без копья ни один враг не страшен». Роза смотрела, как Изольда, словно котенка, тащила за шкирку упирающуюся девушку. Та пыталась отцепиться, но чем больше она дергалась, тем выше поднимала руку Изольда. Ноги несчастной уже едва доставали пола, и она болталась, словно марионетка в руках пьяного кукольника. «Что же мне с тобой сделать?» Изольда затащила девушку в комнату, закрыла за собой дверь. «Ну, рассказывай, что ты мне там лепетала про пончики?» «Это Вера мне сказала, что ты угощаешь!» Девушка боязливо покосилась на Веру. «Я? Изольда? Да я никогда бы!» Подруга старалась придать своему голосу уверенность, но глаза так и бегали. «Подумай, зачем это мне?» «Вера!» – пророкотала Изольда. «Действительно, зачем это тебе?» Люба, скрестив руки на груди, хихикала у себя в уголке. Вера то и дело посматривала то на Любу, то на надвигающуюся на нее Изольду. «Изольда, клянусь богиней Афродитой, Кристина не так меня поняла. Я просто сказала, ах, какие пончики, угоститься бы!» «Значит, угоститься!» «Люба, ну-ка, признавайся, что вы задумали? Вера на такую подлянку в одиночку не решилась бы. Думаешь, если занимаешься боксом, то тебе всё можно? Тоща, отвечай!» «О фигуре твоей заботимся», – ответила Люба. «Изольда, Изольда, ты же всё равно от нас съезжаешь. Зачем тебе пирожные?» Изольда, казалось, замерла в нерешительности а потом достала телефон и набрала кому-то. «Свят, прости, родной, дай мне привыкнуть к мысли, что я своих девчонок покинуть должна. Давай после регистрации». В комнате воцарилась тишина. Девушки переглядывались, хлопая глазами, открывая рты, хватая воздух, словно рыбы, выброшенные на берег. Первой пришла в себя Люба. Изульда. «Так ты у нас теперь невеста?» И она с диким криком бросилась обнимать подругу. Следом на Изольде повисла Вера. Роза, смахнув слезинку, примкнула к компании. Последней подошла Кристина. Она плакала и шептала «Какая счастливая!» Они подняли такой визг, что не сразу расслышали голос комендантши. «Опять вы? Что на сей раз?» «Изольда замуж выходит! Гуляем!» – закричала Люба. «Девчонки, я... я так боялась вам сказать...» Изольда вытирала счастливые слезы. «Отлично! Надеюсь, ты съедешь к своему жениху до того, как успеешь разнести общежитие!» – проворчала женщина. Подошла к Изольде, смахнула слезинку и прошептала срывающимся от волнения голосом. «Поздравляю тебя, девочка! Пусть Святослав будет хорошим мужем, но мама у него, если что, зови на помощь!» «Кого спасать будете, Розу Наумовну?» – засмеялась Вера. «А свадьба когда? Когда свадьба?» – теребила Люба. «Второго апреля», – ответила Изольда. «А что не первого? Вот вам со святом 1 апреля самая удачная дата!» – вернула свое слово Вера. «Так, мы обязательно должны победить в конкурсе, чтобы всем вместе поехать в свадебное путешествие!» — воскликнула Роза. «Точно! Пусть знают наших!» — гордо скандировала Изольда. «А то никто не знает!» — хмыкнула Вера. «По-моему, ректор уже крестики ставит до нашего окончания университета. Не удивлюсь!» Если мы все экстерном его закончим с красным дипломом и получим распределение куда-нибудь за границу, во вражескую страну. Дальше, что по конкурсу? Торопила Изольда. Второй этап brain брейн-ринг или битва умов. Тут все понятно. Ну да, придется поднапрячь коллективный разум. Справимся. У нас мозговой центр, Люба. Верия не сиделась на месте. Потом кулинарный этап – «Вытянем карточки с заданиями и будем стряпать у всех на глазах». «Выход из Ольды. Она у нас шеф-повар», – продолжала Вера. «Последний этап – битва стиля. Снова тянем карточки и подбираем луки под разные случаи». «Сильно», – протянула Вера. «Тут главное не давать бразды в руки и любки, а то нарядит нас в свитера и гольфы». «Нет, что так скромно». «В наволочке и шнурками подвяжу. Образ на любой день», – парировала Люба, то и дело бросая взгляды на телефон. «Может, Землян сегодня занят приготовлениями к свадьбе свято, друг как-никак». «Откуда ты знаешь все детали?» – подозрительно спросила Вера. «С организаторами снюхалась?» «Мне жульничать не надо, я за себя уверена. А вам не мешало бы хоть изредка на сайт «Универа» заходить?» «Или в наши чаты?» – тряхнула головой Роза. Влажные волосы разлетелись в разные стороны и попали по сидящей рядом Изольде. «Чего гривой трясем буйно?» – та потеребила девушку за волосы. «Ах, да! За каждый этап жюри будет баллы начислять. По ним и выберут победителя, то бишь нас!» «А кто в жюри?» – спросила Изольда и сладко зевнула. «Получилось у нее это слишком заразительно!» Зевота перекинулась на остальных. Роза прикрывала рукой рот и не могла подавить её. Вера зажимала губы кулаком. А Люба зевала через короткие смешки. Комендантша зевнула воротник своего пиджака. «Из, ну как это у тебя получилось всех нас на зевоту подсадить?» Ах! Выдавила Люба. «А я что? Я ничего. Спать охота, вот и вырвалась». «Кто судит-то сие действие великое, Роз? «Знаю, что во главе жюри ректор, а еще Демьяна Сосов». Девушка покосилась на Любу. В ход пущен весомый аргумент. Та так и застыла с открытым от очередного приступа зевоты ртом. Изольда и Вера спелись в ментальной беседе. Они прищурились и о чем-то мысленно общались еще и продуктивно поскольку через пару секунд кивнули друг другу будто пришли к консенсусу надо участвовать констатировала изольда я не столько на море хочу сколько блеснуть собой и сцену люблю и вообще идея прикольная точно давайте оторвемся и покажем всем кто тут настоящие богини я за поддержала вера «Удачи вам!» – насупилась Люба. «Ты чего от коллектива отрываешься?» – спросила Роза. «Мне некогда. Говорю же, проекта за глаза хватает». «Пасуем, значит?» – брала на слабо Вера. «Чего?» – возмутилась Люба. «Вы же сами знаете, у меня завал, еще тренировки, и учиться хотя бы иногда надо, а для конкурса готовиться придется. Когда мне?» «Ты у нас самая смышленая и поешь хорошо. Ты пожалей зрителей. Ведь если мы с Веркой хором споем им, они заплачут», – рассуждала Изольда. «И если уж участвуем, то вместе. Большинство – за. У тебя выхода нет. Иначе я съезжаю к святу. А вы тут как знаете?» «Девочки, ну вы же знаете все», – взмолилась Люба, косясь на розу. «Не могу я» не получится». «Наоборот, вместе всех порвем, и кое-кому нос трем», — подмигнула Вера. «Ну, не знаю», — Люба потерла лоб. «Решено», — потирала руками Изольда. «А сейчас все в люлю, спать пора. Будет день, будет пища».